Валонор никак не могла отделаться от ощущения, что спит и видит сон. Яркий, наполненный событиями сон, так сильно напоминающий явь. Ночь в сыром лесу, долгий путь дороги, теснота и духота экипажа, она уже привыкла к этому. Это была настоящая жизнь, почти как дома, где от каменных полов зимой веяло таким холодом, что трудно было заснуть даже под самыми теплыми перинами. Воины, кровь на земле, страх, что каждую минуту может случиться что-то ужасное. Все это было таким обыденным, знакомым, реальным, но стоило ей выйти из дверцы кареты, распахнутой дядей Бертаром. Как весь мир переменился. В Эли казалось, что, ступив на красную ковровую дорожку, ведущую к вершине лестницы, она попала в другой мир. В сказку. Огромный замок с развивающимися стягами возвышался над нею, словно северная гора, а маленькие башенки напоминали о скалистых утесах Родины. Огромный двор замка был полон людьми, выкрикивающими ее имя, и этот шум пугал волонор Она никогда еще не видела столько людей, собравшихся в одном месте. Ступеньки под ногами казались очень крутыми и скользкими, поэтому, когда дядя повел ее за руку наверх, она старалась смотреть перед собой, содрогаясь от одной только мысли, что может оступиться и упасть. Рядом с дорожкой, прямо на ступеньках, стояли разодетые в шелка и бархат люди. Велонор понимала, что это первые лица Ривастана, превышедшие приветствовать гостю. Ей отчаянно хотелось остановиться и посмотреть на них, просто наслаждаясь видом красивой и ладно скроенной одежды, напоминавшей ей об историях, прочитанных в детстве. Но она так боялась споткнуться, что ступала на негнущихся ногах, глядя прямо перед собой, страшась отвести взгляд от высоких ступенек. Праздничные одетые дамы и господа, стоящие на лестнице, кланялись ей, а она шла мимо не решаясь даже кивнуть в ответ. Валанор боялась упасть. Когда на самом верху лестницы на помосте, укрытом алым бархатом, ее встретил седой старик, она даже не сразу поняла, кто это такой. И лишь когда герцог Барфейм торжественно вложил в ее узкую ладонь в шершавую лапу старика, Валанор осмелилась поднять взгляд. Она увидела широкое улыбчивое лицо, заросшее седой щетиной. Пышные седые волосы и золотой обруч короны на них. Король. Геордор Вер Сиговар Третий, ее будущий супруг, вот кто встречал ее на ступенниках замковой лестницы. Велонор испуганно взглянул на него, попыталась поклониться, но Геордор крепко сжал и поднял ее руку вверх, к голубому небу. Площадь взорвалась криками и свистом, в воздух взвились огненные шары и с грохотом лопнули, разбросав над замком и городом снопы огненных искр. Этот звук напомнил Велонор раскаты грома. Она покачнулась, едва удержавшись на ногах. Голова закружилась, перед глазами все плыло. «Сон!» — твердила она себе. «Это всего лишь сон!» И только крохотная частичка ее сознания нерешительно напоминала. «Это все правду. «Это то, чего ты так хотела, принцесса Велонор Барфейм!» Велла нашла в себе силы выпрямиться и улыбнуться, так как ее учила улыбаться матушка. Везде и всегда, что бы ни случилось. Сигавар, поймав ее взгляд, радостно ухмыльнулся в ответ. Его алые губы в седой бороде напоминали кровавую рану, и Вэлла едва не вскрикнула от испуга. Но, сдержавшись, склонила голову перед своим будущим супругом и была вознаграждена крепким пожатием руки. В этот же момент рядом с королем появился невысокий человечек, выреженный в красный, словно кровь камзол. Он что-то зашептал на ухо королю. Тот выслушал, выпрямился и взмахнул рукой. Люди, стоявшие рядом, и дамы в пышных нарядах, и их кавалеры в строгих мундирах, и даже гвардейцы с украшенным золотом саблями, все они пришли в движение. Засуетились, задвигались, пытаясь выбраться с площадки. волонор показалось, что вокруг нее закрутился разноцветный водоворот, вобравший в себя все краски мира. Король повернулся, не отпуская ее руки, и она была вынуждена обернуться к замку. Огромные двери, похожие на те, что строят в крепостных стенах, медленно распахнулись. Замок ревостана раскрылся перед новой хозяйкой словно цветок, открывая дорогу в новый сон, цветной и шумный. Валанор сделала шаг вперед, и ее подхватил тот самый цветной водоворот, что кипел вокруг нее. Она даже не успела испугаться. В замок ее словно внесли на руках. Вэлла не помнила, как переставляла ноги. Один миг, и она уже поднимается по лестнице внутри замка среди разноцветной толпы платьев и камзолов. Король пропал. Дяди нигде не было видно. Ее окружали незнакомые лица, радостные с искренними улыбками, но чужие. волонор стала не по себе, вновь закружилась голова. Но она продолжала подниматься по лестнице, ступая осторожно, словно в тумане, пробираясь на ощупь сквозь строй с шуршащих платьев. Пришла в себя она только когда очутилась в огромном зале с распахнутыми окнами. Здесь толпа, окружавшая ее, распалась и растеклась по залу, и волонор вздохнула свободней. Прижав пальцы к виску, она решительно прошла мимо кланяющихся дам прямо к окну и с наслаждением вдохнула холодный воздух. В голове сразу прояснилось. Навязчивый шум в ушах отступил, и Вэлла ясно ощутила, что все, что с ней происходит сейчас, это не сон. Вздохнув еще раз, она обернулась к людям в зале, решительно встречая новую жизнь. Тотчас ее окружили два десятка служанок в одинаковых белых передничках. Они наперебой предлагали ей явство и вина, спрашивали, что принести еще. Но их уже теснили благородные дамы в пышных платьях. Все они что-то говорили, пытались привлечь внимание новой хозяйки замка. И каждая старалась оттеснить прочих. Они громко называли свои имена и титулы, пытаясь перекричать других. И Вэлла не успевала отвечать на их приветствие. Она понимала, что все дамы хотят ей услужить, хотят помогать ей во всем. Но никак не могла сосредоточиться ни на одну из них. Все они говорили разом. И у Веллы снова начала кружиться голова. Она не привыкла общаться сразу с десятком придворных дам. А после долгой поездки, вымотавшей ее до предела, она и не была на это способна. Но хуже всех был тот самый маленький лысоватый человечек валом алом камзоле. Он суетился рядом, бесцеремонно отпихивая дам, и все время повторял, что он назначен распорядителем. Кажется, король поручил ему позаботиться о своей невесте. Это Велонор поняла из его путанных объяснений. Еще он непрерывно извинялся за себя, за дам, за маленькую комнату и за отсутствие должного приема. Он объяснял, что в замке давно не было королевы и опять извинялся за то, что они забыли, как следует принимать королев. «Не надо извиняться», — сказала Велонор, улучив паузу в его причитаниях. «Все в порядке». Распорядитель с испугом взглянул на нее так, словно с ним заговорила статуя. вэлли на миг показалось, что она сказала это на родном языке, ее не поняли. Тогда она повторила свои слова еще раз, но человечек в ответ разразился новым потоком извинений. Вэлланор в растерянности отступила перед напиравшей толпой дам на перебой, предлагавших ей помочь одеться. Она растерянно оглядывала незнакомые лица, совершенно не понимая, что ей делать и зачем одеваться и в тот миг, когда она была готова зарыдать от отчаяния и растерянности, кто-то резко хлопнул в ладоши, да так, что звук громом прокатился по огромному залу. Все разговоры разом стихли, а плотный строй платьев, окружавших гостью, заколыхался, словно сквозь него кто-то пытался пробраться. Велла, благодарная неведомой силе за минутную передышку, прижала руки к груди и шагнула вперед. Служанки, стоявшие перед ней, расступились, и навстречу новой хозяйки замка вышла высокая дама, одетая в облегающее черное платье с высоким лифом. Ее черные волосы были рассыпаны по плечам тщательно продуманном беспорядке, а зеленые глаза горели гневом. Она казалась воплощением всех тех придворных, о которых Валанор читала в книгах. Красивая, безупречно сложенная и решительная. «Что за безобразие!» — прогремела красавица. «Миркин, что за балаган вы тут устроили?» «Графиня — Графиня, — зашептал в ответ распорядитель, — я просто не могу, не могу, я же мужчина, зато я нет, — отрубила дама и перевела взгляд на будущую королеву, застывшую у подоконника. — Ваше Высочество, — сказала дама, склоняя голову, — графиня Эветта Брок к вашим услугам, сейчас я все устрою. Волонор испустила вздох облегчения, очень напоминавший стон. Наконец-то нашелся кто-то, способный навести порядок в этом хаосе. Графиня, которую Вэлла уже успела восхититься, почему-то напомнила ей Сигмана так быстро и решительно, она взяла в свои руки ситуацию. «Конечно, графиня», — сказала она, — «я немного устала и немного...» «Слышали?» — грозно осведомила Севетту перешептывающихся дам. «Все вон отсюда! Дайте ее высочеству отдохнуть с дороги!» Вэлланор услышала, как в толпе кто-то презрительно хмыкнул и быстро вскинула взор. Она успела заметить ненависть и неприязнь на лицах придворных дам. Похоже, эти разряженные клуши не любили графиню. «Тем лучше», — внезапно решила Волонор. «Может, этот безумный балаган будет держаться от нее подальше, пока рядом и Ветта брок?» «Свадьба!» — подал голос распорядитель. «Госпожа и Ветта, нужно готовиться к свадьбе. Церемония вот-вот. Я обо всем позапочусь. Его величество поручил это мне». «Ну, конечно, раздалось из толпы, и он любезно разрешил мне забрать у него одного из самых ценных подданных», продолжала графиня, не обращая внимания на извительный тон одной из старших дам. «А это немалого стоит». Служанки, стоявшие за спиной графини, расступились, и рядом с Эветой Брок стал широкоплечий человек, одетый в камзол зелеными узорами. В руках он держал огромный кожаный саквояж. Велонор с интересом оглядела его, красив, как герой легенды, Золотые кудри, зеленые глаза, изящные пальцы и нечто неуловимое в чертах лица. Она чуть не ахнула. Перед нею действительно был персонаж из легенды, один из эльфов, которые жили в лесах так далеко от Тарима. Или... Велонор взглянула на широкие плечи и крепкие руки. Да, скорее это полуэльф, потомок эльфов и людей. Она читала, что такое иногда случалось. — Ваше Высочество, — полуэльф поклонился, — я, Ронеллорен, из рода Фелавера, алхимик и личный лекарь Его Величества Геордора Третьего. Мой король строго наказал мне и графине Брок позаботиться о вас. Приказывайте, Ваше Высочество. — Рада нашей встрече, Ронеллорен, — отозвалась Волонор, откровенно рассматривая нового знакомого. — Право, я сама не знаю, что сейчас делать, зато я знаю... Буркнула графеня, подходя ближе и не обращая внимания на гневные шепотки, пробежавшие по рядам придворных дам. «Отошлите лишних слуг, ваше высочество, и позвольте нам помочь вам подготовиться к свадьбе». волонор в нерешительности взглянула на придворных дам. Прогнать всех? Как соблазнительно. От них у Веллы только кружилась голова. Графине сразу и понравилось, но она не знает здесь никого. Вдруг это будет ошибкой? Быть может, стоит сначала узнать их поближе, а потом решать, кто будет рядом с ней. Дамы из близкого круга – это очень важно. Она помнила наставление матушки, помнила, как та приближала к себе или отдаляла подруг. Подруги могут усилить тебя, а могут ослабить. А тут еще этот полуэльф. Кто он такой? Ваше высочество, – зашептал архимик, подходя ближе. Мой близкий друг Сигмен Латоя тоже велел мне позаботиться о вас. Вы понимаете, о чем я? И его просьба для меня значит не меньше, чем королевский приказ, поверьте, госпожа. Знакомое имя пронзила Валанор, словно молния. Сигман. Да, это то имя, которое ей нужно сейчас. Имя, на которое можно опереться, чтобы найти островок спокойствия в этом цветном водовороте. О да, понимаю, отозвалась она и едва заметно улыбнулась полуэльфу. Тот улыбнулся в ответ. Не как придворный алхимик, а как друг. И Велла внезапно поняла, что они, эвета И Рона Лорен настоящие, как и Сигман. Они видели в ней волонор Барфейм, тогда как все остальные видели лишь платье и будущий титул. «Милые дамы», — решительно проговорила волонор повысив голос, — «благодарю вас за теплую встречу. Надеюсь, мы еще не раз увидимся. Сейчас мне нужно немножко отдохнуть после долгого пути. Оставьте нас». По толпе придворных пробежал легкий шепоток. Служанки в нерешительности смотрели на дам, а те в свою очередь на волонор «Миркин, наведите порядок», — сухо бросила графиня. «Вы слышали, что сказала ее высочество?» Спохватившийся распорядитель бросился к толпе дам, замахал на них руками, выпроваживая из зала. Графиня Брок помогала ему теснить пеструю толпу к дверям. «Где он?» — тихо спросила Волонор у полуэльфа. «Востребован начальством для отчета, также шепотом отозвался алхимик, не на миг не усомнившись, о ком идет речь». Увы, теперь мы не скоро его увидим. Сиги очень ответственно относится к работе, а ее у него хоть отбавляй. Да, я знаю, кивнул ей и тут же переспросила с удивлением. Сиги? О, пр прошу прощения, госпожа, отозвался Рона Лорен. Мы давно знакомы и привыкли называть друг друга так. Я зову у Сиги, он меня Рон. Так можно быстрее окликнуть друга, если ему грозит опасность. Вы вместе путешествовали? Жадно спросила Валанор, и часто вам грозила опасность. «Довольно часто», — откликнулся алхимик, и в Элонор почудились нотки печали в его голосе. «Сигман всегда там, где опасно». «Да», — согласилась она, поежившись от еще не поблегших воспоминаний. «Я понимаю. Вы расскажете мне о ваших приключениях?» Ранелла Лорен Фелавэре. «Просто Рон, моя госпожа», — с улыбкой отозвался полуэльф, озорно сверкая глазами цвета весенней листвы. «Обязательно расскажу. Быть может, даже в стихах». Но в другой раз Рон, — вмешалась графиня, — волонор подняла голову и обнаружила, что зал опустел. Пока она беседовала с алхимиком, Эветта успела выставить из комнаты всех, включая маленького распорядителя, и запереть двери. — А сейчас, — осведомилась волонор сейчас вам бы поспать часок-другой, моя госпожа, — печально отозвалась Эветта, окидывая будущую королеву внимательным взглядом. — Но, увы, мы не можем себе этого позволить. Нам нужно приготовить вас к вечерней церемонии. «К чему?» – удивилась Вела. «К свадьбе, моя госпожа!» – вздохнула графиня. «Рон?» Алхимик отошел в сторону к широкому столу из мореного дуба и выдрузил на пустую столешницу свой огромный саквояж. Не обращая внимания на окружающих, он начал вынимать из него многочисленные склянки разных цветов и загадочные свертки. «Свадьба?» – удивилась Вэлланор. «Прямо сейчас?» «Увы, моя госпожа, все готово, осталось лишь приготовить вас!» Вэлла покачнулась и прижала пальцы к вискам. — Это так неожиданно, — призналась она. — Мужчины, — фыркнула Евета, они всегда так спешат. — Что-то мне нехорошо, — слабо пробормотала волонор Перед свадьбой всем нехорошо, — кимнула Евета. а мне уж так плохо было. — Правда? — с надеждой спросила Вэлла, словно былые страдания графини могли как-то обличить ее судьбу. — Слово чести, — улыбнулась Эветта, — крепитесь и думайте о хорошем, моя госпожа, о том, что уже завтра вы проснетесь королевой Ревастана. Королева прошептала Вэлла, закрывая глаза. — Пусть так, да. Я сама этого хотела. Чем быстрее, тем лучше. Пусть лучше так, сразу и навсегда, чем мучиться в ожидании неизбежного. — Мучиться? — спросила Вэлла сама себя. — Когда же это желание стать королевой обернулось для меня мукой? «Пора», — сказала графиня, придирчиво осматривая хрупкую фигурку будущей королевы. «Рон, ты готов?» Велонор открыла глаза и обернулась. Улыбающийся алхимик стоял у стола. Вся столешница была уставлена баночками, склянками, пузырьками, мешочками, плошками. У зеркала на раскладной подставке стояла пузатая масляная лампа, а над ней, прямо над огоньком, уже грелась жестянка с подозрительного вида жижей. Что ж... «Будем готовиться к свадьбе», — решительно заявила Эветта, и Велонор в ужасе вновь закрыла глаза.